Умер ивушка-печник, крепкой был еще старик, вечно трубочкой дымил он, говору на весельчак, пить и есть не так любил он, как любил курить табак, и мохоркой добротной угощал меня охотно. Нак просьб, дружи, закури, не откажи, закури к моего мой не хуже твоего. И при каждом угощении мог любому подарить Столько ласки и почтения, что нельзя не закурить. Умер его Балагур, знаменитый табакур. Правда ли нет? Слова такие перед смертью говорил. Мол, прощайте, дорогие, тескать хватит, покурил. Будто тем одним и славен Будто, прожив столько лет, по себе печник оставил только трубку да кисет. Нет, не даром прожил Ива, и не все курил табак. Только скромно, нехвастливо жил печник и помер так. Золотые были руки, мастер честью дорожил. Сколько есть печей в округе, это Ивушка сложил. И с ухваткой привычной, затопив на пробу печь, он к хозяевам обычно обращал такую речь. Ну, топите, хлеб пеките, дружно, весело живите, а за печку мой ответ без ремонта 20 лет. На полях трудитесь честно, за столом садитесь тесно, а за печку мой ответ без ремонта 20 лет. Жизнью полной, доброй славой Славьтесь вы на всю державу, А за печку мой ответ без ремонта двадцать лет. И на каждой печке новой, Ровно выложив чело, Выводил старик бедовый год и месяц и число. И никто не ждал, не думал, Взял старик, да вдруг и умер. Умер его балагур, Знаменитый табакур. Умер скромно, торопливо. Так и кажется теперь, что как был, остался Ива, Только вышел он за дверь. Люди его поминают, люди часть повторяют. За курика моего, мой не хуже твоего. А морозными утрами над веселыми дворами Дым за дымом тянет высь, Снег блестит все злее и ярче, Печки тотятся пожарче, И идет как надо жизнь.